Глава двадцать шестая Между тем, генерал Фрэнсис Карсон, развернув веренный ему флот широкой дугой и прочесывая тем самым одновременно по десятку звездных систем за раз, наконец-то обнаружил и после долгой и утомительной погони настиг Туранские легионы. Их командующие, как правильно до этого предположила Тила в разговоре со своим генералом, действительно поднимали местное колониальное население на мятеж против теперь уже диктатора Вереса. Как было уже сказано ранее, жители сектора Туран, где и происходили данные события, в большинстве своем горячо поддержали, восшествуя на вершину власти своего земляка, Усэма Бадура. Огромное количество обитателей здешних звезд, в частности местной, военной и гражданской элиты из землян, являлись выходцами из арабского хальфата и сектора контроля Османской империи. Эти ребята, хоть и не очень-то дружили между собой, Но если дело касалось возвышения Турана над остальными космическими провинциями империи, готовы были позабыть прежние обиды и объединиться в борьбе со своими непримиримыми врагами. Вот и сейчас, по всему маршруту следования серых легионов, ушедших и не ставших служить новому диктатору Вересу, к ним на словах и на деле присоединялись тысячи добровольцев из бывших ветеранов периодов анабасиса и войн земной федерации. Недостатка желающих вступить в ряды Туранского флота у салаха и его товарищей не было. Осталось только взять под контроль местные гражданские военные верфи и начать принтовать в их новые боевые корабли. Однако сделать этого туранцам не дали. Теперь у генерала Карсона, плотно севшего на хвост своим бывшим товарищам по оружию, были все основания для того, чтобы считать Саллаха и еще трех генералов своими врагами. Энвер. Ты и остальные командующие серых легионов обвиняетесь в измене императорскому дому Мин и в призывах к открытому мятежу населения сектора Туран, официальным тоном заявил Фрэнсис Карсон, возникая на экране перед Салахом, когда настиг его флот в одной из звездных систем. Я был послан диктатором Верисом с приказом догнать тебя и обезоружить. Обращаюсь ко всем солдатам и командорам серых легионов. Тем из вас, кто деактивирует боевой режим своих кораблей и сейчас же покинет общий строй, будет объявлено прощение. Те же, кто решит сопротивляться, будут уничтожены, навсегда оставшись летать в данных координатах в виде космического мусора. Туранцы от последнего техника на корабле до командующих легионами, хоть их и было сейчас меньше, чем врага, очень долго смеялись над ультиматумом Карсона. «Фрэнк, ты, наверное, плохо знаешь национальные особенности каждого из секторов Империи, в частности того, где в данную минуту находишься». ответил ему, снисходительно улыбаясь генерал Салах. «А может, просто запамятовал. Но если ты забыл, я напомню, что туранцы отличаются от других верностью произнесенному слову и своей клятве. Знаю, что тебе, как типичному представителю западного сектора, такая наша особенность не очень-то понятна. Колонисты с планет западной гексархии слишком часто меняют свои убеждения, а также своих лидеров, в зависимости от того, куда подует солнечный ветер. Для вас это норма, а для нас – исключение. Яшмовый пояс и ариса также не отличаются особой верностью слова. Живущих там можно либо купить, либо запугать. Пожалуй, единственными, кто схож с нами, туранцами по характеру и ценностям, являются колонисты-земляне из Северного сектора. Северяне, так же, как и мы, стараются держать слово, за что мы их уважаем, хотя исторически и не любим. Но, к сожалению для тебя, Карсон, синих легионеров, кто бы объяснил тебе эти понятия, «Нет сейчас в твоем флоте. Поэтому, думаю, даже не стоит нам дальше продолжать эту беседу. Давай сразу перейдем к делу». За время, пока командующие флотами упражнялись в искусстве риторики, четыре серых легиона стрелились в огромная единая каросферу и стали спокойно ждать дальнейших действий со стороны противника. Туранцы всей душой желали этого сражения и готовы были драться до последнего. «Что ж, глупцы...» «Вы сами этого захотели и своим упрямством выбрали себе судьбу», – пожал плечами Фрэнсис Карсон, отдавая приказ своим подразделениям перестраиваться в конусы для атаки. «Ты слишком долго нахваливал себя и своих соплеменников в салах, что я подумал, а может, действительно, вы такие сильные духом воины, непоколебимые и стойкие в бою? Сейчас мы это и проверим». Шесть легионов генерала Карсона обступили коры со всех направлений и по команде одновременно набросились на него. Атаки конусами шли одна за другой, обе стороны несли большие потери, но туранцы продолжали стойко держать прежние позиции, не разбивая ряды, несмотря на ураганный огонь и навалы превосходящих сил противника. Ближний космос плавился от количества выброшенной из жерлопалубных орудий плазмы. На самом деле Энверсалах сделал все правильно. Таким глухим оборонительным построением, коим считалась сфера, генерал специально позволил окружить себя врагу плотным кольцом, чтобы зажатые со всех сторон его команды попросту не разбежались. Серые легионы отличались храбростью и наскоком, но никогда не могли похвастать стойкостью в длительном сражении. Для туранцев налететь на строй врага, а потом сразу же выйти из сектора боя было привычной тактикой. Они перегруппировывались под прикрытием других легионов, восстанавливались и снова вступали в сражение. Так могло длиться достаточно долго. Однако сейчас никакого прикрытия у легионеров Салаха не было. и поэтому, как только туранцы после первой атаки по привычке отхлынули бы назад, Фрэнк Карсон, зная эту тактическую особенность противника, просто не дал бы серым легионам возможности собраться вновь. Вот поэтому опытный и прошедший не одну сотню космических битв в генерал Салах собственными руками загнал своих людей в крысиный угол, чтобы те дрались до последнего. И вот почему Карсон с удивлением для себя обнаружил, что до сих пор, несмотря на бесконечные навалы на каре, не может разбить строй врага. «Откуда у них столько отваги?» — недоуменно спрашивал сам себя генерал. Его легионы, уже существенно поредевшие, продолжали бесперспективные попытки вгрызться в сферу, но все они по-прежнему не приносили никакого результата. Наконец до Фрэнсиса дошло, что у туранцев просто нет другого выхода, как сражаться до конца. И тогда генерал, хлопнув себя по лбу, отдал приказ одному из своих легионов отойти от прежних занимаемых координат. Атакующая сторона на время отступила от Карена безопасное расстояние для перегруппировки и подготовки к новой волне атаки. Одновременно с этим один из Черных легионов, выполняя приказ командующего, покинул свои позиции во внешнем периметре осады и отошел за строй соседнего подразделения. Энвер к своему ужасу осознал, что его хитроумный план был Фрэнком полностью разгадан, и теперь Туранец уже ничего не мог с этим поделать. Во флоте Карсона была объявлена очередная атака. Легионы, снова выстроившись в клинии, ринулись на врага. Но теперь туранцы уже не так отчаянно дрались, как в предыдущие навалы. Стоило только напряжению вырасти, как когорты и центурии серых легионов одна за другой начали покидать общий строй, бросаясь в образовавшееся окно и стараясь выйти на оперативный простор. Сфера Салаха тем самым была окончательно разрушена. И Фрэнку Карсону оставалось только преследовать убегающего врага, непрерывно атаковать и не давать тому снова собраться в единое построение. Погоня за Туранцами только началась, как неожиданно на радарах дальнего обнаружения возник огромный неизвестный флот. Генерал Карсон в бешенстве разбил кулаком пульт панели управления. По данным со сканеров, перед его уже было победившими в этом сражении легионами, Из-под пространства вырастала разношерстная, бесформенная масса кораблей-мятежников джан Гоу. В данную минуту к нему навстречу шел один из самых крупных недобитых осколков флота повстанцев. Сканеры насчитали в появившейся группе не менее 30 тысяч боевых вымпелов. Командовал этими тремя туминами один из продолжателей дела погибшего учителя вэй джан Гоу, его помощник и правая рука генерал Тарик Хан. тарих Хан долгое время скитался по дальним захолустным звездным системам империи Мин, пытаясь восстановить разбитый Павлом Петровичем Дессе флот повстанцев. Ему пришлось сражаться за свою жизнь в бесконечных стычках с карательными эскадрами имперцев, высланных Дессе на его поимку, трусливо убегая от них в подпространство. Десятки раз за прошедший год генерал Хан находился на волосок от смерти, но все же ему удалось выжить. После того тарих Хан, сумел таки собрать вокруг себя последние корабли мятежников, объединить их и повести за собой. Мало что осталось в головах и сердцах у этих людей и альтурианцев от их прежних лозунгов. Сейчас все они были уже не повстанцами, сражающимися против ненавистного императора, а скорее вольными корсарами галактики. Корабли Хана, не стесняясь, грабили караваны судов, а иногда и целые планеты, добывая себе ресурсы для выживания. Хан понимал, что такая разбойная жизнь не может продолжаться до бесконечности. Генерал долго наблюдал за сценарием, развернувшейся между Птолемеем и Бадуром гражданской войны со стороны и ждал, кто же выйдет из нее победителем. Однако война затягивалась, ресурсы и терпение заканчивались, и Тарик Хан решил принять в данном противостоянии активное участие. Ему не оставалось ничего другого, как продать свой бывший легионерский меч тому, кто предложит достойную цену. Он оценил шансы и возможности каждой из сторон и понял, что с одной из них, в общем-то, можно быстро и достаточно легко договориться. Если такие люди, как Птолемий Янг или Павел Петрович Дессе, даже не стали бы разговаривать с ханом, то диктатор Бадур особой принципиальностью никогда не отличался. После того, как Усэм потерпел ряд серьезных поражений и очень нуждался в союзниках, хан лично вышел с ним на связь и предложил свои услуги. взамен на то, что мятежный генерал приведет в лагерь Бадура 30 тысяч боевых вымпелов, Тарик и его люди получали прощение всех своих прежних грехов. Помимо этого, хан отдельным указом диктатора остановился князем империи, получал в управлении один из центральных протекторатов и высокую должность в военно-космических силах. Усэм Бадур был очень обрадован такому неожиданному союзу и согласился на все условия мятежника. Хан, собрав все свои корабли в единый флот, повел их по направлению к планете-крепости Сартакерта, но, как мы уже знаем, не успел. Диктатор Бадур менее чем через неделю после окончания секретных переговоров был убит. Хан сразу понял, что Аттила не станет с ним даже разговаривать, а тем более заключать каких-либо соглашений. И теперь перед мятежным генералом встал вопрос, что же делать дальше. К счастью, разведчики вовремя ему доложили, что флот Бадура, стоящий у Сартакерты, неожиданно распался, и несколько туранских флотоводцев, уведя свои легионы из лагеря, объявили открытую войну новому диктатору Вересу. Тарих Хан по крови сам являлся туранцем и решил использовать как раз-таки этот фактор. И вот сейчас, в самый ответственный момент битвы, он во главе своих туменов появляется из-под пространства прямо перед отступающими в беспорядке серыми легионами и без боя, пропуская убегающие крейсера меж своих рядов, атакует флот генерала Карсена. Легионам Франка Карсона пришлось прекратить преследование туранцев и принять на себя удар флота мятежников. Завязалась новая, не менее ожесточенная битва. Генералы салах и Галин, сначала изумевшись, а затем и невероятно обрадовавшись, что у них появился такой нежданный союзник, воспользовались передышкой и сумели снова собрать воедино разрозненные когорты своих легионов. Туранские генералы увидели, что корабли Карсона связаны ближним боем с мятежниками, и одновременно с двух направлений ударили во фланге флота противника. Фрэнсис Карсон, несколькими минутами ранее уже было опраздновавший победу, в одночасье превратился в командира отступающего флота. Его легионы, потерявшие инициативу и большое количество вымпелов в первой фазе сражения, не смогли противостоять 50 тысячам кораблей противника и, разбив общее построение, побежали прочь из опасного сектора. Карсон поддался панике. Он даже не пытался организовать оборону, одним из первых, покинув сражение и уйдя на своем флагмане в подпространство. В этот день генерал потерял почти 10 тысяч своих кораблей. Пленных победители не брали и добивали всех несчастных без жалости. Остатки сильно поредевшего флота диктатора Вереса уходили по направлению к столичной системе Сартакерта. «Господа генералы», — первым обратился к туранцам тарихан «Понимаю, вы крайне удивлены тем, что сегодня я выступил на вашей стороне. Согласен, все это выглядит очень странно, когда мятежники сражаются вместе с легионерами. Но тем не менее, я рад, что смог помочь». «Мы выражаем вам свою признательность, господин», — поклонился за всех Энверсалах. «Я знаю, кто вы. Мы сражались с вами больше года назад в шестом протекторате сектора Яшмовый пояс. Да, я тоже помню вас, генерал». как одного из самых отважных командующих имперскими легионами авангарда флота Лисадесса, что не дрогнули и под нашим навалом», — воскликнул Тарик-хан, кланяясь в ответ. «Мне жаль, что тогда мы бились по разные стороны». «Но что же все-таки вы здесь делаете?» — спросил Салах, польщенный словами своего собеседника, но по-прежнему озабоченный тем, что не знал, как поведет себя этот мятежник дальше. «Если вы и ваши экипажи прибыли сюда грабить и захватывать беззащитные колонии...» мы будем считать вас своим врагом, а ваши корабли — целью для наших канониров». «Разве я бы тогда вмешался в это сражение?» — усмехнулся хан, пожимая плечами. «Я слышал, что вы, господа, не признали новую власть самопровозглушенного диктатора Вереса и решили вести с ним войну». «Да, это действительно так», — кивнул Энверсалах. «Я и мои товарищи будем мстить Атиле Вересу за убийство нашего господина Усэма Бадура, пока у нас хватит сил и возможностей». Если потребуется, мы готовы поднять на борьбу с ним весь сектор Туран. Нас поддерживает в этом большинство местного населения и земной аристократии, и менее чем через месяц у нас будет флот, способный захватить Сартакерту». «Значит, вы тоже стали своего рода мятежниками», — улыбнулся хан. «Тож, рад вам сообщить, что флот у вас уже есть. Вы не знаете об этом, но дело в том, что я все это время вел секретные переговоры с вашим бывшим господином, И по итогу мы заключили с ним соглашение о совместных действиях. Теперь, когда Усэмбадур предательски убит, хотите вы этого или нет, мы с вами являемся союзниками. И вы и я представители одной крови. Согласитесь, в этой жестокой гражданской войне нам, Туранцам, стоит держаться вместе. Я тоже так думаю, — кивнул обрадованный таким исходом событий генерал Салах. Вместе мы одолеем Вереса, изгоним его из столицы и освободим императора Ванмина. Однако есть одна проблема. Ведь прежде вы сражались против императорского дома. «Иногда мне кажется, что это было в другой жизни», – печально вздохнул Тарик Хан. «Во-первых, того императора, против власти которого я восстал, уже давным-давно нет в живых. Сегодняшнему же правителю, маленькому императору Вану, претензий я вообще не имею. Более того, готов служить ему и поддерживать. Как вы знаете, перед вами сейчас на экране сидит непростой мятежник». Я такой же имперский генерал, как и вы, только разжалованный. И как и вы, я прежде всего служу империи, поэтому буду рад заключить с вами союз и защитить династию мин от любого узурпатора, будь то Верес, Птолемей, Десса или кто-либо еще. Мой флот в 30 тысяч боевых вымпелов под сию же минуту готов идти на захват Сартакерты. «Превосходно, господин!» — одновременно воскликнули Салах и Гален. «Теперь мы покитаемся с этим подлым предателем и убийцей Вересом». Наш союз будет называться «Союзом Туранских Генералов». Объединенный странный легионерский мятежный флот, пополнив боезапас аккумуляторов палубных орудийных батарей и залив под завязку в топливные баки «Энтария», прыгнул в подпространство, следуя в направлении столичной звездной системы. Спустя несколько стандартных суток, когда генерал Фрэнсис Карсон наконец прибыл к планете Сартакерта, он был немедленно вызван на флагман Вереса. Как только генерал ступил на капитанский мостик и поприветствовал Атилу, то был немедленно обезглавлен мечом. Это произошло на глазах всех командоров флота, которые с ужасом лицезрели кровавую сцену на экранах. Так будет с каждым, кто еще раз побежит из сектора боя, зловещим голосом произнес Атила, вытирая окровавленный меч с мундир несчастного Карсона. У вас были все шансы одержать победу, даже в условиях прибытия флота из недобитых разбойников Хана. Однако сначала ваш командир А затем и вы предпочли трусливое бегство. И вот результат. От некогда огромного флота у меня осталось всего 20 тысяч кораблей. Из-за этого поражения мои шансы на победу сильно уменьшились. Но у нас еще остается неприступная крепость, планета Сартакерта. Здесь-то наши враги и найдут свою смерть». Диктатор Верес развил бурную деятельность по укреплению обороноспособности столицы и реорганизации своих сильно поредевших легионов. Он освободил от должности всех прежних командующих, заменив их офицерами своей гвардии. Поражение в прошлой битве было лишь поводом для подобной чистки. Аттила просто хотел отстранить более независимых и менее лояльных лично к нему командоров от управления подразделениями. За несколько дней, прошедших с момента прибытия флота к Сартакерте, новый диктатор сумел отремонтировать большинство кораблей, пострадавших в сражении с туранцами, а также пополнить их поредевшие экипажи новобранцами. По периметру зеркальных стен Сартакерты были установлены новые мощные орудийные платформы и усилен гарнизон крепости. Его невеста Алисия по-прежнему была рядом и всячески помогала Атиле. Девушка заказала себе тонкие и изящные боевые доспехи в лучшей оружейной мастерской столичного мегаполиса и теперь без конца красовалась в них, вызывая всеобщее восхищение императорского двора. Атила был счастлив видеть свою избранницу, облаченную, будто гвардейский офицер, в золоченые латы. Алисия очень скоро превратилась в выдала для многих молодых сортакейцев и сортакеек, как храбрая девушка, в минуту опасности вставшая на защиту своей родной планеты. Диктатор Верес подарил своей избраннице из арсенала империи лучший боевой крейсер, назвав его Кантала, что по альтариански переводится как «танцовщица». Также Аттила распорядился сформировать для своей возлюбленной эскадру из двух сотен трофейных крейсеров. Солдат в экипаже данных кораблей Алисия выбирала лично из бывших рабов у сэма Бадура. Колониальное население столичной звездной системы знало, что сюда идут корабли разбойников Тарика Хана, последователя учителя Вэйджан Гоу, и поэтому отчаянно готовилась к обороне. Популярность диктатора Атилы Вереса росла день ото дня, но одной популярностью невозможно было одержать победу. Атилы это прекрасно осознавал и с тревогой ожидал прихода своих новых врагов. Теперь-то он понял, о каких союзниках говорил ему в личной беседе Бадур. Тогда верис решил, что упоминанием о них диктатор хочет лишь подбодрить его, но теперь стало очевидно, что Усен Бадур действительно договорился с мятежниками. — Старый дурак! — выругался Верес на покойника. — Даже после смерти ты сумел мне навредить. — Не переживай, любимый! — нежно обняла его подошедшая сзади Алисия. — Ты побеждал всех своих врагов и победивших снова! — Ты самый отважный воин и флотоводец в Империи, который не убегал из сектора боя никогда. Экипажи легионов знают это и верят в твою счастливую звезду, поэтому они будут сражаться с врагами бесстрашно, как сартакийские львы. Хотел бы я быть таким же уверенным в победе, — печально улыбнулся генерал, прижимая любимую к себе. Но в жизни не все так просто, как в тех старинных книгах про героев, которые ты так любишь читать. Да, я побеждал в битвах, но далеко не во всех. «Да, меня считают самым первым воином-поединщиком империи, но был случай, когда я попросту сбежал от поединка». «Разве такое возможно?» – удивленно спросила Алисия, слегка отстраняясь от генерала. «Ты, наверное, шутишь». «К сожалению, нет. Я не способен шутить над подобными вещами. Твой обожаемый Атила действительно убежал, и разум говорит мне, что я все сделал правильно, так как условия того поединка были смертельными для рейтара галактики». Но сердце все равно болит, и теперь это до конца дней будет мучить меня. Я вижу перед собой глаза своего соперника, когда он понял, что я отказываюсь драться. В Васильковых глазах не было презрения и ненависти, но я предпочел бы, чтобы они там были. Нет, он смотрел на меня скорее с разочарованием и крайним удивлением, и теперь этот взгляд всегда передо мной. Я не смогу спокойно жить, пока не встречусь с этим землянином снова и пока не убью его самым жестоким образом. «Тоже тот человек, взгляд которого ты не можешь забыть. Его имя Александр Васильков». «Не слышала о таком». «Он князь-протектор из Северного Сектора?» – удивленно спросила девушка. «Или командующий одного из легионов?» «Нет, кажется, он обычный воин, но по своим качествам, храбрости, уму и благородству превосходит всех тех, кого я когда-либо знал». «Этот Васильков есть среди тех, кто в составе Туранского флота идет сейчас туда». Задала вопрос Алисия, снова прижимаясь к своему генералу. «Нет. Тогда тебе и нечего опасаться».